глава семнадцать фотоген Павлович. с богом одевайтесь приказал дрост э смотрите носов не отморозьте семнадцать градусов на дворе юнкера волнуются и торопятся шинели надеваются и застегиваются на бегу башлыки переброшены через плечо или зажаты под мышкой шапки надеты кое как все успеется на улице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 А сзади уже подбежали и яростно напирают третье рота, мозочки и первая жеребцы. На лестнице образовался кипучий затор. Четвёртая, не выдавай, кричит голосистый Жданов где-то впереди. Александров пробурравливается сквозь плотно избившиеся тела и вдруг, как пробка из бутылки, вылетает на простор. Он видит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 Меня пихнули сзади, и уверяю вас, что без вашей невольной помощи я разбился бы в лепешку, а так только локтем стукнулся. — Ну да уж ладно, — засмеялся зверь, еще морщась от боли. — До да свадьбы у нас обоих заживет. Пойдемте-ка. В передовых санях стоя высился Жданов и орал во весь голос. — Четвертая рота! Господа обер-офицеры! Сюда!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 перегибается с козел, чтобы отстегнуть волчью полость. Усы у него белые от иния, на голове большая шапка с павлиньими перьями. Глаза смеются. «Садитесь, садитесь, господа юнкеря! В дороге утрясетесь, всем свободно будет! Тебя ведь фотоген Палычем зовут?» — спрашивает Бутынский.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 «Пошли, что ли!» — кричит сзади емщик, нараспев. Фотоген Палыч, разобрав вожжи, в последний раз поёрзал задом на сиденье и, слегка повернув голову, протянул внушительным боском «Трогай!» заскрепил. Пели, завежали, заплакали полозья, отдираясь от настывшего снега, заговорили нестройно в разброд колокольцы под дугами лёгкой рысой.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 Он мог свободно видеть косматую голову широкобокого коренника и всю целиком правую пристежную, изогнувшую кренделем низко к земле свою длинную гибкую шею и даже ее кровавый темный глаз тупой, злой белизной белка. С удовольствием он чувствовал, как в лицо ему летят снежные брызги из-под лошадиных копыт. Но в душе его все-таки мелькало,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 Тогда задние лошади вплотную надвигаются мордами на задок, и Александров чувствует за собою совсем близкое, тёплое, влажное дыхание и крепкий, приятный запах лошади. А потом опять широкая безымянная улица, и лёгкий лёд саней, и ладный ритм лошадиных копыт, та-та-та, мерно выстукивает кореник, тра-та, тра-та, тра-та.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 «Счастливого вам пути, Фотоген Павлович!» Учтиво говорит Половой. Фотоген берет вожжи из рук Александрова. «Спасибо тебе, барин!» Говорит он, влезая на козлы и что-то дожевывая. «А вы, господа юнкеря, не сомневайтесь. Только упреждаю, держитесь крепко, чтобы вы не рассыпались, как картофель». Он весел.